Глава пятнадцатая Мышцы в щеках болят, но я продолжаю улыбаться. Григорий Дмитриевич, представившаяся Александра девушка, продолжала меня пытать. — А что вы теперь думаете о войне? Мы читали ваше интервью, но разве после стольких сражений вы не прониклись ее ужасом? Знаете, как говорят, есть древнее китайское проклятие, чтоб ты жил в век перемен а что война как не перемена при том самым ужасным способом вы не из россии сделал я не очень вежливый вывод почему вы так решили вторая девушка своим тонким острым носом похожая на хищного коршуна разом подобралась что то не так с нашим произношением нет ваш русский очень хорош я поднял брови как бы намекая что тут не хватает имени — Сицилия Августа, принцесса Баденская. Мы должны через пару лет сыграть свадьбу с Михаилом Николаевичем. Девушка бросила на меня быстрый взгляд, ожидая реакции. А я вспоминал, что слышал о ней. Действительно, жена Михаила легко отказалась от столичной жизни и провела с ним почти двадцать лет на Кавказе, помогая воплощать в жизнь реформы Александра Второго. Авторитарная мадам, которая, по слухам, словила сердечный приступ от того что сын женился без материнского благословения, но верное во всех смыслах этого слова. Очень приятно. Я кивнул Цицелии Августе и посмотрел на ее спутницу. Вы, я так понимаю, тоже не просто Александра. Фредерика Вильгельмина, дочь герцога Ольденбургского, кивнула девушка будущая невеста великого князя Николая. Вот тебе и встретил случайных барышень в Петербурге. Причем, если Альденбургские все, что о них знал, и так жили в Санкт-Петербурге, то принцесса Баданская не должна была еще тут появляться. Очень хотелось спросить, но я сначала решил ответить на вопрос, с которого все началось. «Вы спросили, почему я решил, что вы не из России?» — начал я. «Так тут все просто. Это китайцы боятся перемен, и это их вековая мудрость». У нас же, как в 1829 году, написал один сотрудник МИДа, Федор Тютчев, и я продекламировал вторую строфу Цицерона, когда-то еще в будущем запавшую в память. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил. — Какая интересная трактовка! Цицелия еле слышно рассмеялась. — Пусть вокруг ужасы, но мы действительно можем наблюдать их из первых рядов. — Что это как не честь, и ведь... Э...» Она посмотрела на Александру. — Меня же сначала никуда не хотели отправлять, но когда пришли новости об успехах России в Крыму... Отец решил поспешить, чтобы не упустить выгодную партию. Отправил в портер. Девушка улыбнулась, а я задумался. А приезжала ли Цицелия также в нашей истории? И если нет, получается, мы сейчас встретились по моей заслуге. В груди стало тепло, и я неожиданно впервые смог посмотреть на Александру и Цицелию, не как на благородных дам из прошлого, матерей, бабушек и прабабушек, чья история закончилась когда-то далеко от до меня, а как на двух молодых девушек, которым нет еще и восемнадцати. Посмотрел, и дальше наша беседа стала не испытанием, а развлечением. Я рассказывал всевозможные смешные случаи из обороны Севастополя, а Цицелия с Александрой пытались сохранить серьезное выражение лиц. Возможно, не стоило приукрашивать войну, но и превращать ее в череду одной боли и крови тоже было бы неправдой. Тем более с трагической частью еще справится капитан Толстой. А я ведь видел и другую ее часть. Радость победы, смех у костра вечером после тяжелого дня, бодрость, когда даже в пять утра есть силы, чтобы свернуть целый мир. А как земля выглядит с неба? А нам можно будет когда-нибудь полетать? Впереди уже показалась громада зимнего, когда новые вопросы девушке задали каким-то новым тоном. Словно не сомневались, что услышат «нет», но все еще отказывались в это поверить. Если получится, нет, когда мы доведем дело до конца, то каждый житель империи сможет побывать в небе, я дал обещание, и себе, и этим девушкам. А меня тем временем заметили и бежали встречать. Целый гвардейский полковник. Эти погоны я узнал. А рядом с ним было что-то новенькое. Черный длинный мундир, похожий на пальто, а спереди золотые полоски. Тут моя местная память все же проснулась и подсказала, что это камер-юнкер. Придворный чин, причем пятого класса, то есть выше меня и того же полковника. — Капитан Щербачев, где же вы пропадали? Владимир Гаврилович, как передал, что вы пропали, так все с ног сбились, вас искали. Камер-юнкер, несмотря на высокое звание, оказался самым обычным молодым человеком. Он поблагодарил Александру с Цицелией, что нашли меня, отправил полковника передать информацию военным, чтобы перестали искать пропажу в море, а потом без лишнего официоза принялся вводить меня в курс дел относительно моей персоны. Так военный губернатор Игнатьев приказал выделить мне все необходимые ресурсы для подготовки Севастополя к обратному полету. Великие князья по планам еще несколько дней проведут рядом с Александрой Федоровной. Но благо лихорадка на этот раз отступила довольно быстро, и уже скоро мы сможем возвращаться. Я же на время ожидания мог проживать в выделенных мне апартаментах доходного дома Юсуповых за счет казны. Судя по тону, которым все это было сказано, то, что за меня платят, — это честь, то, что не оставили во дворце, — напоминание о месте А будет ли возможность встретиться с Николаем Павловичем? — спросил я. — Если получится, то это могло бы решить на корню многие из моих проблем. — Если императорское величество решит вас принять, вам сообщат, — дипломатично ответил мой спутник. А могу ли я переговорить с Николаем и Михаилом? Им передадут, где вы остановились. Если великие князья захотят, то, конечно, вас посетят. И вот я, наконец, ощутил настоящий столичный климат, где обычный капитан, чтобы он не изобрел, ничего не стоит. Захотелось опустить руки, но я только скрипнул зубами. Если я английским пулям и французским штыкам не дался то и тут от меня избавиться будет не так просто. Впрочем, биться лбом о стену я не стал. Заселившись и сполоснувшись с дороги, я нашел Лесовского. Лейтенант тоже казался потерянным в столице. Но, получив четкие указания, а также внушительный чек в дополнение к неопределенным обещаниям губернатора, сразу стал увереннее. Теперь я не сомневался, что все необходимые закупки будут сделаны. А заодно разнесены и все привезенные нами посылки, кроме пары из них. Я провел рукой по нагрудному карману, где лежали письма Меньшикова и Корнилова. С их помощью я рассчитывал уже сегодня попасть в Адмиралтейство. Вечерело. Дом, где я остановился, стоял практически на Невском. Так что тут было еще светло. Вообще Петербург девятнадцатого века в этом плане был интересно устроен. В центре почти двести газовых фонарей, дававших яркий свет. Чуть ближе к окраинам ставили новомодные спиртовые лампы, они были дешевле газовых и при этом ярче масляных. Собственно, дальше шли масляные фонари, кажется, поставленные еще при Петре, а потом темнота дикая и кромешная, где, казалось, еще бродили болотные духи, Недовольные, что какие-то люди так нагло взяли и украли их вечную вотчину. Я отвел взгляд от темных кварталов и повернулся к свету. Шпили Адмиралтейства были видны с любой центральной улицы, и я уверенно двинулся в нужную сторону. Парусные корабли там прекратили строить уже с 1844 года. Теперь же под шпилем располагались морское министерство и главный морской штаб. Что характерно, на текущий момент начальником обоих учреждений числился Александр Сергеевич Меншиков, и поэтому у меня были большие надежды, что его репутации хватит хотя бы на то, чтобы меня не прогнали. У входа не было никакой охраны, и я спокойно распахнул тяжелые двери. — Вы к кому? А вот внутри меня уже встретили, судя по форме, выпускник одной из кондукторских рот, между прочим, будущий инженер, один из тех, кто будет создавать наши броненосные морские силы. Можно Врангель Фердинанда Петровича? Попросил я и показал письмо с печатью Александра Сергеевича. Сейчас Врангель всего лишь директор гидрографического департамента» но, по мнению Меньшикова, у него была хорошая репутация, способная вывести меня на нужных людей. Молодой офицер вытянулся еще больше, чем раньше, а потом виновато отвел взгляд в сторону. — Поздно, господин капитан. Присутственные часы закончились, и все уже разошлись по домам. И вот еще один столичный удар. В Севастополе я привык, что адмиралы готовы заниматься делом даже ночью. А тут даже лучшие из лучших — только в приемные часы. Я огляделся, и действительно, в Адмиралтействе было пустынно. Никто не бегает по коридору, даже запах табака почти успел выветриться, а это верный знак, что здесь уже давно никто не работает. — И зачем же вам был нужен Фердинанд Петрович? Я не заметил, как ко мне подошел со спины кто-то еще. Но, судя по вытянувшемуся лицу офицера, это был точно кто-то непростой. Хотел передать письмо от Меньшикова, а еще предложить свою помощь. Я обернулся и замер на полусловие. Некоторые привычки этого времени уже успели впитаться в меня на уровне рефлексов. Например, быстро опознавать по мундирам даже тех, кого никогда не видел раньше. И вот передо мной был мундир генерал-адмирала которые в это время мог носить только один единственный человек — Константин Николаевич, второй сын Николая Первого. Я ведь думал, что мы можем столкнуться, и даже пытался вспомнить все, что знал о нем в будущем, но... Но все равно неожиданно. Я выдержал тяжелый изучающий взгляд и сам пробежался по собеседнику. Внешность... Чем-то он походил на смесь Александра Третьего, та же медвежья харизма, и Антона павловича чехова Чувствовалось в собеседнике мягкость и интеллигентность в самом плохом смысле этих слов. Сразу стало понятно, как такой человек, став польским наместником, разом врубил на полную либеральные реформы и довел бывшую речь Посполитую до нового кровавого восстания. Или продажа русской Америки, это ведь тоже именно его инициатива. Презрение на лице сейчас точно было бы лишним, и я поспешил вспомнить хоть что-то хорошее о Константине. Представитель английской партии при дворе продвигал закупку современных кораблей у Британии. Кстати, тот же захваченный нами у Керчи казак — это ведь из оплаченного заказа Константина Николаевича. Опять не то. Я постарался переключиться, и на этот раз нашел кое-что хорошее. Винтовые канонерки-щит, которые великий князь, осознав ситуацию, построил за свой счет. Или звезда Путилова, который показал себя на этой задаче и в дальнейшем принес немало пользы империи. — Я вас знаю. Константин тем временем первым нарушил паузу. — Григорий Дмитриевич Щербачев, вы привезли моих братьев на своем воздушном шаре. И они теперь на каждом шагу хвастаются, насколько на Черном море все организовано лучше, чем у нас на Балтике. Захотелось выругаться. Не хватало генерала Горчакова и вроде бы потеплевшего ко мне Николая Николаевича, так и второй сын царя тоже оказался настроен в мой адрес крайне негативно. Пренебрежение к дирижаблям... Показалось, что, будь это возможно, Константин бы сплюнул, говоря о Севастополе. И зависть к успехам на другом театре военных действий. Мы действительно добились успехов в сражениях с врагом. Я попытался исправить ситуацию, но и вы не сидели без дела. Тоже использовали новое оружие, мины. Меньшиков уже признал ваш опыт и тоже заказал их к нам, в Севастополь. А еще самое главное, вы не дали врагу добиться задуманного. За штатный недостроенный Бумарсунд, за целый год при таких собранных силах. На мой взгляд, это самое настоящее поражение для двух сильнейших флотов в мире. А уж если подумать, сколько денег англичане с французами на это потратили. Я постарался подчеркнуть... Все известные мне успехи Константина, но великому князю было плевать на мнение какого-то капитана. — Что ж, я рад, что вы следите за новостями. — Так э, какую помощь вы хотели предложить императорскому флоту, капитан? И столько яда было в его голосе, что захотелось просто повернуться и уйти. В который раз за день столица пыталась победить меня, и который раз за день я не собирался сдаваться. Рад, что вы спросили. Я вытащил заготовленные для Адмиралтейства бумаги. Как мы узнали, вы планируете делать канонерки для мелководья Финского залива. Паровая машина на 60 лошадиных сил, скорость 7-9 узлов и батарея и стройки 68-фунтовых бомбических пушек, бьющих на 2-2,5 километра, в смысле на полторы мили. — Откуда вам это известно? — Из-за спины великого князя выступил мужчина лет тридцати пяти в мундире колерского асессора Кажется, я только что лично увидел того самого Путилова, на данный момент чиновника для особых поручений, которому Константин поручил задачу по созданию нового флота всего за несколько месяцев. Мы же еще даже сами ничего не решили, только начали составлять чертежи и размещать заказы. — Действительно, капитан. Константин нахмурился еще больше. — Мы брали пленных, и это слухи, которые ходят среди английских офицеров. Я воспользовался уже не раз опробованной легендой. — Ну что ж, англичане действительно всегда славились умением предсказывать чужие шаги. Вера великого князя в сумрачный островной гений... Легла на мои слова, и все вопросы разом пропали. — Если они знают, — задумался Путилов, — то смогут привести с собой больше низкосидящих судов, нивелировав вашу задумку. — Это не повод отказываться от нашей идеи. России все равно нужен паровой флот. А вот здесь упрямство Константина сыграло в правильную сторону. «Капитан!» Он снова пробуравил меня взглядом. «Так что вы хотели сделать, помимо того, что испортить нам настроение?» «Первое. Я хотел предложить летательные аппараты, чтобы использовать их для связи, как мы делаем это на Черном море. Второе. Паровые двигатели. Как я понял, основная проблема с количеством кораблей, которые можно ввести в строй в ближайшее время, связана именно с ними». Старые заводы собирают их медленно и мало, а мы сейчас можем, наоборот, делать их в большом количестве. Они не очень мощные, зато маленькие, и их можно объединять по несколько штук на один винт, что в итоге даже добавит кораблю надежности. Выйдет из строя одна машина, останутся остальные. Связь и двигатели Я предложил самое ценное, что только может быть на войне. Казалось бы, теперь даже Константин не сможет сказать мне «нет», но... — так вы по торговым делам. Великий князь махнул рукой, показывая, что полностью потерял ко мне интерес. — Тогда подайте прошение на мое имя, а мы рассмотрим ваше предложение уже в рабочем порядке. И больше ничего не говоря, Константин двинулся к выходу. Вроде бы и трудяга. Задержался на работе чуть ли не дольше всех, но какой самодур! Путилов, поспешив вслед за великим князем, в последний момент обернулся и развел руками. Стало понятно, что его самого мое предложение заинтересовало, но идти против Константина Николаевича будущий промышленник даже пытаться не будет. И очень многие теперь последуют этому примеру. Те же знакомые Меньшикова и Корнилова разом стали бесполезны. Можно было заглянуть и к Константину Ивановичу Константинову, главному паракетам, и моему формальному покровителю. Вот только и он, даже если поверит в меня, вряд ли сможет переломить влияние великого князя. И что теперь? — Воспроводить. Встретивший меня молодой офицер тоже уловил, куда дуют ветры, и предлагал мне покинуть Адмиралтейство. «Будьте добры и вызовите экипаж», — решил я. «Раз уж все сложилось именно так, то хотя бы блуждать по Санкт-Петербургу я больше не буду». Офицер скривился, но выполнил мою просьбу. Послал кого-то, и через пару минут меня уже ждала открытая повозка с сидящим на облучке огромным бородатым мужиком. Шапка, напяленная как будто до самой шеи, широченная шуба — это даже выглядело жарко. — Куда, ваш благородие? Ямщик щелкнул кнутом, предупреждая случайных прохожих, что мы сейчас отправляемся. Кстати, еще одна непривычная для меня деталь времени — широченные дороги, по которым одновременно идут люди и едут повозки. Странно, но в то же время прогуливающиеся группы и парочки не кажутся случайными гостями на празднике жизни, которым только и остается, что сжаться к узким полоскам пешеходных дорожек. — Ваш благородь, куда? — напомнил о себе ямщик. Дворцовая набережная, давай к Александровской колонне, решил я. Извозчик кивнул, значит, с названиями я не ошибся. На то ведь помню, было время, когда Дворцовая называлась Миллионной. Но сейчас это время уже прошло. Ну, а название 9 января в честь революции 1905 года, надеюсь, и не будет. В лицо бил ветер и летел снег. Столица словно пыталась отговорить меня от нового сумасбродного решения, но я же русский офицер. Кому, как не мне, положено быть храбрым и раздавать пинки здравому смыслу? Добравшись до места, я внимательно огляделся, чтобы запомнить, как тут все выглядит вживую. Потом прошелся до своего дома, поел, согрелся, даже успел немного поспать а в пять утра, чтобы точно не опоздать, отправился обратно. Думал, будет слишком рано, но нет. В итоге, когда я пробился через засыпанные снегом улицы, у набережной уже гуляла одинокая фигура с крупным черно-белым пуделем. Что ж, слухи из будущего оказались правдивы. Император Всероссийский действительно вставал рано и любил с утра размять ноги. Теперь только бы он тоже не оказался в числе тех, кто по какой-то причине сразу меня недолюбливает. Выдохнув несколько раз, чтобы набраться храбрости, я решительно двинулся вперед.